Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют Дмитрий Рус Играть, чтобы жить Книга шестая Война Глава первая «Поспал я не слабо 12 часов как с куста организм внимательно прислушивался к зародушу пророческого дара и торопливо запасал силы впрок и дрыг бы еще если б не нарочито громкий спор за хлипким пологом моего кабинета театральным шепотом бойцы обсуждали насущную проблему будить командира или тупо грохнуть незванного парламентера благо все оружейные модули у него сняты Парламентера! Я рывком сел на кровати, потряс головой и хрипло поинтересовался. «Я сейчас сам кого-то грохну! Подайте квасу и бегом на доклад, кто там уже сдается!» Через полчаса я стоял на станции 11 в окружении большинства бодрствующих офицеров и задумчиво глядел на дроида-штурмовика — сжимающего в манипуляторе кусок относительно белого пластика. Робот выглядел неважно. Мало того, что он явно переключился в слип-режим, отчего стал похож на уснувшую курицу, так еще и в корпусе зияли многочисленные дыры и прорехи от демонтированных модулей. Реакторный блок был доработан напильником и укутан какими-то тряпками, дабы понизить теплоотдачу и сэкономить полпроцента ресурса Твелов. Кто-то из парней не выдержал и заржал. «Ему еще бабский платок на голову, и будет вылитый европеец зимой 2022 года после отключения газовой трубы из России!» При звуках человеческого голоса дроид вздрогнул. Тускло загорелась подсветка одного из оптических сенсоров, едва слышно загудели сервоприводы. Робот взмахнул пластиком, намекая на статус переговорщика, а затем разразился длинной тирадой из скрипов и писков разной степени громкости. Бойцы разочарованно покосились друг на друга в нелепой надежде, что кто-то смог понять смысл речи. «Шпарит, как древний модем на низких скоростях!» прокомментировал один из воинов старой закалки. Я сделал шаг вперед и покачал головой. «Не понимаем! Ты на пальцах!» объяснить можешь медленно экономя каждое движение дроид ткнул трехпалой ладонью в участок оголенного моновода и что-то обвиняющее застрекотал точно возмущается что трубу перекрыли я согласно кивнул понятно и без суфлера Тем временем робот запустил манипулятор куда-то в свои потроха, тем самым заставив насторожиться мою охрану. Девчата синхронно шагнули вперед, лишая меня обзора и перекрывая сектора возможной атаки. Крякнув, дроид вытащил наружу уже знакомый мне аккумуляторный модуль. Размером с кулак и весом килограмм так в пять Солидная хрень на тяжелых элементах из нижней строки таблицы Менделеева Резервный реактор штурмовика взвыл С трудом компенсируя отключение главного источника питания Дроид качнулся вперед И возмущенно затряс модулем с едва тлеющим маркером заряда Лица, сомкнувшихся стеной ухарезок остались безучастны. Я обернулся к сопровождающим. «Мы можем зарядить ему батарейки?» «А нафига?» Резонно поинтересовался кто-то. Я нахмурился. «Что за казацкая вольница?» Анархиста быстро оттерли в задние ряды. Вперед вышел один из клановых крафтеров. «Легко, командир. Манну...» «В лепестричество, как два пальца!» «Там за пять минут на коленке собирается простенький конвертер, а вот обратно уже болт!» «Вот помню, запитали мы однажды от такой бандуры малый кристалл силы, ахнуло так, что даже хронос заворочился, и время ускорилось!» «Сменщики пришли, а у нас всего две минуты прошло!» Офицеры зашикали на болтливого мастера, чуток одичавшего за годы в подземелье. Тянувший шею лейтенант-кладовщик дисциплинированно поднял руку. «Говори!» — кивнул я. «Если мне не изменяет зрение, то это стандартный блок-накопительный МК-2. На нашем жаргоне батарейка АА. У нас их на складе три сотни штук». Все залиты энергией под пробку. Таково требование мастера Дурина. Любые сосуды должны быть наполнены содержимым. Довольно узнаваемо спародировал Летеха. притащика сюда парочку. Бегом, юморист. Хлопок персонального гейта лейтенант прыгнул в точку привязки. Еще пять минут ожидания, во время которых дроид вновь экономно впал в спячку, а затем несущийся галопом офицер притащил искомые модули. «Эй! Уважаемый!» Костяшкой согнутого пальца я постучал по мифриловой броне робота. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» Вновь загорелся совсем уж жалкий огонек видеосенсора. Секунды натужной фокусировки и комариного писка микроприводов, а затем дроид разглядел свежую батарейку. «Щелк!» Манипулятор клацнул в воздухе, я едва успел отдернуть руку в сторону. «Не так быстро! Слюни подбери! Нехорошо так на чужое добро глазеть!» «Ченч! Бартер! Ты мне...» mm -hmm. «Бойцы, дайте-ка сюда платиновую монету!» За спиной мигом наступила космическая тишина, нарушаемая лишь дружным сопеньем. «Ну!» — я нетерпеливо обернулся. «В жизни не поверю, что не захомячил кто-то! Мне что, обыск устраивать?» «Вот, завалялась!» Из заднего ряда на секунду высунулась анонимная рука. Вручила восьмигранник и тут же юркнула назад. Конспираторы хреновы. Набор колечек-то на пальцах довольно уникальный и легко узнаваемый. Я вновь обратился к дроиду. «Вот! Ты мне монету, только платиновую, а я тебе сервис по заправке. Ферштейн!» Штурмовик суть уловил. Подрагивающий от нетерпения манипулятор вновь исчез в натужно гудящих потрохах. Секунда, и тонкая двухграммовая денежка, украшенная картой чужого звездного неба, легла на мою ладонь. «Хорошая железяка! На, держи свой модуль!» «Да не дрожи ты так, еще уронишь!» «Подключайся уже, а то совсем хреново выглядишь. Глаза потухли, да и перекосило тебя знатно. И это...» «Юзанную батарейку сюда давай. У нас заправка, а не распродажа!» Дровит не возражал. Безропотно позволив вынуть из слабеющих манипуляторов пустой картридж, он принялся вслепую тыкать заряженным модулем себе в брюхо. Раз за разом промахиваясь мимо неудобно расположенных клемм, слабее на глазах и чуть не плача от бессилия. «Да помогите же ему кто-нибудь! Разбирается у нас кто-то в дроидах или нет?» Чуть там разбираться? Модульная система не сложнее детского конструктора!» Пробурчал здоровый лохматый крафтер, выдвигаясь на передний план. «Вот же криворукое создание!» Ласково пробурчал он, осторожно отбирая у штурмовика батарейку и на секунду ныряя в его приоткрытое брюхо. Щелчок, и мастер резко сдал назад. Вовремя дроид ожил. Служебные лючки с лязгом захлопнулись, Ярко вспыхнула подсветка обоих видеосенсоров, замигали в тестовом режиме силовые поля и периферийные модули. Выдвинулись антенны связи, загудело оживая навесное оборудование. Робот просвистел что-то веселое, вроде как обозначил легкий поклон бронированной головой без шеи и заторопился назад. «Командир, может...» «Зря мы его запитали. Он же совсем снулый был. Вдруг они там все сейчас обесточенные стоят, а? Бери голыми руками!» «Вполне может быть», — кивнул я. «Однако торговать всяко выгоднее, чем воевать. Притормозить-ка работы по восстановлению мановода. И еще. Тащите сюда столы с образцами товаров и кастров для перекачки манны». Устроим базар, заправку и станцию ТО. Посмотрим, что нам могут предложить эти гости из будущего. Торопитесь, клянусь павшим, скоро здесь будет не протолкнуться от голодных дроидов, завшививших безнежной руки техника. И действительно, из глубины данжона уже раздавалось приглушенное жужжанье сервоприводов, свист антигравов, ляск, гусениц и тяжелая поступь боевых машин. Довольно потирая руки, я пошел назад. День начался неплохо, боги на нашей стороне. По крайней мере, темные. <с DISCANATICAL> Судя по всему, поток уникальных монет удастся восстановить, а это важно. О какой независимости может идти речь, если... Печатный станок национальной валюты находится в руках врага. На входе в склеп задумчиво чесал репу один из кладовщиков, рассматривая запыленную бутыль и слюнявя синими губами алхимический карандаш. «О чем грустим?» — поинтересовался я. «Да вот, мы для теста тащим сюда все спиртное, что удается достать». Составляем подробную винную карту, завязанную на сорт и выдержку, экспериментируем с коктейлями. Есть очень интересные находки, хотя случаются и казусы. К примеру, этот орочий портвейн – три топора. Статы набирает просто ураган. Однако через 10 лет выдержки сильно густеет, приобретает жуткий запах и маркер только для орков. Ума не приложу. «Это баг или фича?» Улыбнувшись и позавидовав безобидным заботам винодела, я направился в командирский закуток. Заказал легкий завтрак, не желая набивать брюха перед схваткой. Не то чтобы я опасался стрелы в живот и последующего перитонита, но сонная сытость сейчас точно не к месту. Перекусив, уселся на кровати, прикрыв глаза и собирая мысли в кучу. Медитация закончилась неожиданно, душа потребовала первой в жизни молитвы, обращенной не столько к неназываемому, сколько к силам равновесия. «Я не просил безоговорочной победы, не искал смерти врагам. Справедливости, большего мне не надо». Где это видано? За месяц сколотить коалицию, способную противостоять государственной мощи самой демократической в мире страны и армии вторжения с пятью нулями на конце. «Время!» – чесоточного Серафима вам в глотку. «Дайте мне время! Дальше уж я сам!» «С моими силами хорошо партизанить!» А нас же настойчиво сажают в оборону для решающей битвы стенка на стенку. Именно тот формат сражения, где решает численность, а не маневр. Высказав свои претензии мирозданию, я осенил себя святым кругом и с легкой ноткой сожаления покосился на торчащий из стены обломок паучьего кинжала. Не поторопился ли я? Может выдержал бы еще один бой. Пятисотый уровень за пять минут соблазнительно, ибо своим ходом идти к нему десятилетия, если вообще реально дойти. Подходящих целей для прокачки единицы, риски же при охоте зашкаливают, а штраф за смерть ужасает, мгновенно пожирая недели каторжного труда. Портальный маг перебросил меня наружу к охраняемой площадке станции «Ноль», как прозвали ее соклановцы. Тут всегда кипела движуха, грохотала оглушительная канонада распахивающихся арок. Активный грузопоток шел в обоих направлениях и днем, и ночью. Стремительно темнело. «Вот он, еще один минус от того, что время битвы выбираем не мы». Светляки наверняка нападут часа в 4 утра. И дело тут не в фашистских привычках. Раннее утро — это наш минимум по количеству игроков онлайн, который очень неудачно сочетается с их максимумом. 7 вечера по Нью-Йорку — начало основной игровой сессии североамериканского континента. Хреново. «Хорошо, хоть выбор места битвы остается за нами. С этой позиции и танцуем». На станции «Ноль» сжимались в пружину серые от усталости реконструкторы, идущие в склеп на суточный отдых. Я подошел к лучнику с пустым колчаном и распушившейся истрепанной тетевой. «Приветствую! Только со стены?» «Как там обстановка?» Боец покосился на меня красными слезящимися глазами, глянул в сторону давящегося корицей мага-порталиста и снизошел до ответа. «Поначалу было как в тире. Я почти сотню фрагов настрелял, три ачивки получил, держал в полете по три стрелы, бил до полного физического истощения и обнуления прочности лука. Ну, а потом...» Попросыпались падлы. Их там тысяч пятьдесят сейчас, причем прибывают безостановочно из дюжины арак. Отстрелы болтов в небе черно. Мы шесть вазов припасов отстреляли, потом на ваши расходники перешли. Железо хорошее, а баланс, дрянь. Так ведь нет такого параметра устрел. А Лучник лишь отмахнулся. Чего, мол, разговаривать с чайником на профессиональные темы? Тревожно запищал очнувшийся приват, получивший, наконец, пакет сообщений, накопившийся за короткую паузу межвременья. Волновался оперативный штаб. Давление светляков все возрастало, офицеры постепенно теряли контроль над ситуацией и выходили из зоны своей компетенции — Срочно требовалась мудрая голова первожреца с его монополией на чудеса и крапленой колодой в рукаве. Ну что ж, пора отрабатывать уважаемые статус и высокое доверие. Приоткрываю бронезаслонки своей души, позволяю проступить наружу лорду, которого сам, если честно, опасаюсь». Я опускаю слюни и пищу от щенячьего восторга, глядя на грозного феодала, и никак не могу поверить, что он — это я. Я перестал быть квартиросъемщиком. Я — хозяин. Вокруг мои люди, моя земля. Я больше не кредитный раб, а властитель золотой казны. «Над головой нет начальников и грозной государственной машины подавления. Я сам себе господин! За спиной верная и жадная до драки дружина, впереди враги, по флангам союзники. Мир прямой, как меч, и нет больше надобности в приспособленчестве и изворотливости человека 21 века. По крайней мере, пока». Я придавил взглядом вздрогнувшего адъютанта. «Труби общий сбор! Код оранжевый! Бойцам клана находиться в минутной готовности! Альянс и союзники в ружье!» Повернул голову к паре прикомандированных к моей персоне магов в пространство. «Портал к Тянь-Луну прямо на стены! Немедленно!» Хлопок распахнувшейся арки, мягкий толчок в спину атмосферного потока, устремившегося в пространственное окно. «Переход!» «Звяк! дзинь, Чавк!» Застучало вокруг острое метательное железо, пробуя на вкус новоприбывших. «Кашель! Хрип! И кровавые сопли!» Многослойное разноцветное облако ядовитой магии окутало наши ряды. Подобно ленивым грозовым тучам над костяком дракона висели сотни долгоиграющих дотов. К фонящей свежим кислородом форточки начали сжаться стоящие на стене бойцы. «Не закрывать! Держать портал!» скомандовал я магу, жмурящему выедаемые кислотой глаза и вытирающему рукавом алые слезы. Тело горело, словно обожженное на солнце. Мышцы ежесекундно вздрагивали крупной дрожью, реагируя на десятки комариных укусов, сработавших заклинаний. В воздухе было тесно от с неба дряни. Вражеские визарды использовали весь доступный арсенал. Ледяные глыбы шипели в струях лавовых капель. Метеориты крушили хрустальные иглы. Стрелы и арбалетные болты толкались в борьбе за жизненное пространство. Тролли прикрыли нашу группу жидким забором щитов. Клерики сходу включились в работу. Я оценил общий урон как две-три сотни хитов в секунду, нашел его приемлемым и высунулся между костяных бойниц наружу. «Мать моя женщина, где же мы вас всех хранить то будем?» Желтый песок фронтира исчез. Насколько хватало глаз, дюны покрывала бурлящая толпа разумных. Все расы Друмира, от крохотных гоблинов и халфлингов до гигантских огров. Маунты, петы и прочие фамилиары практически удваивали поголовье сил вторжения. Тут и там бликовали сталью угловатые фигуры големов, сверкало оперением потрепанное воинство Светлоликова, небесных сущностей солидно потрепали еще в первой фазе штурма. Ловко нас развели по углам. У них в войске ангелы и серафимы, у нас демоны и костяные драконы. Со всех краев вражеского лагеря в единый ударный кулак стягивалась осадная машинерия, баллисты, катапульты, трибушеты и прочие порождения средневекового гения. Невиданная для Друмира концентрация. Три сотни стволов на километр фронта как у Жукова под Берлином 45-го. Я нахмурился. У допотопной артиллерии средний урон по стационарным объектам достаточно велик. Порядка пяти единиц за выстрел. Помножить на триста механизмов — получим полтора миллиона хитов в залпе. Эдак они за четверть часа раскатают скелет «Тянь Луна» в костяную муку фокусирую зрение сбрасываю в штабной чат короткую команду уровень тревоги красный водная троянский конь офицеру по связи код доступа к, к каналу корректировщика альфа 3 рок принять координаты парка осадных машин рассчитать точки выходов порталов синхронизировать действия с троянцами Ближе к стенам крепости неторопливо крутилась гигантская карусель вражеского войска. Светляки грамотно использовали свой основной козырь, подавляющее численное превосходство. Клановые колонны и отдельные сборные отряды выдвигались к поверженному дракону и за считанные минуты сливали на защитников весь запас маны и обширный арсенал боевых обилок. Затем плановая ротация. Один штандарт сменялся другим. В довольно узкий сектор действенного огня вползали свежие ряды противников. «Учитывая то, что процесс продолжался уже более двух суток, нас очень толково брали на измор. В теории защитники лишены сна, арсенал расходников и алхимические склады вычерпаны практически до дна, большинство классовых умений неактивно и сиротливо мигает таймерами перезарядки». «Хвала храму Хроноса! Враг скорее до яиц сотрет себе ноги, чем дождется, пока мы рухнем от переутомления!» Вот колесо боевой машины светлых снова провернулось, ставя напротив крепости полуторатысячный отряд DC United. Баттл-чат взорвался комментариями. «Старые знакомые, на шестой круг пошли!» Лучше бы в футбол играли, уроды. Готовьтесь к огненному шквалу. Большинство их магов заточены в пламя и лаву. Рейнджер хитрый Луис. Мой. У нас с ним счет 2-1 и статус личного врага. Дайте наводку на этого муд... Вот он. В заплечной корзине у Огра в зеленом трико. С комфортом устроился, гад. «Есть, вижу!» «Ну, коллега, лови мифриловый болт, благословленный самим Ауле!» «Меня диспельнули, сняли все бафы и сопротивления. Отхожу в тыл!» «Внимание! Здесь левое крыло. Группа прикрытия зубцов с 9 по 14. мы слились!», Повторяю, мы слились. «Осторожно! Противник работает по секторам!» «По нам ударило не меньше сотни магов одновременно!» «Третий отряд арбалетчиков!» «Залповый огонь по первой четверти колонны!» «Рейнджеры!» «Свободный режим!» «Выбивайте кастеров!» «Визы!» «Подобрали юбки и бегом в укрытие!» «Ударите, как противник выдохнется!» «По хвосту построения. «Вашу мать!» «Катапульта и в брюха! «Хребет перебит!» «Парализация на три минуты!» «Лечилку мне срочно!» «Здесь стреломет «Южный», списывайте с баланса!» «Раздолбали механику в ноль! Я в пехоту!» «В глаз его бей, как белку!» «Ребята, извините, я в офлайн. Дитё из садика забрать надо. Помогла, чем смогла, держитесь!» «Парни, меняю один жетон в дом удовольствий на пять талонов ужин экстра!» «Не спамить в канал! Пух! Ты когда уже нажрешься? «Мужики, я пас!» Не могу больше стоять по колено в лаве, дышать кислотой и выдергивать из мяса стрелы. У меня пирофобия и астма. Замените 319-го. Он спекся. Саша, не паникуй. Греби потихоньку в тыл. Отправим тебя на восстановление. Сон, пиво, девочки. Через сутки будешь как новенький. Поберегись! Тянь, луна опять тошнит. Сейчас вырвет. ха ха Давай, дракоша, блюй, сырой манной! Америка крас напротив черепушки стену из щитов подняли. Ну не дебилы! Боеприпасы, мать вашу! Я на нулях распечатал последний бокс с пилумами. Где эти кривоногие гномы из пункта боепитания? Группы клериков. Четвертая, шестая и восьмая. Смена на подходе. Через 10 секунд отходите в тыл для восстановления. «Да ё-моё! Сколько же здесь народу собралось! У меня капсула лагает! Скоро слайд-шоу смотреть буду!» «Хе-хе! Давай к нам всрыв! Графика! Закачаешься! И никаких лагов!» «Народ, у нас туша Серафима тухнет! На ней камень души!» «Подберите кто-то, или я дестройную эту тварь! Пол занимает!» «Командиру оставьте! Приказ по клану!» Все камни выше 350-го ему. Стелс-отряды. Тень, ухорески и гроза. Выдвигаетесь на позиции. Тень. Отвлекаете контрдиверсионное охранение. Ухорески. Давите подранков и отставших. Гроза. На вас транспортировка могил и мастер-лут тушек противника. Не увлекаться резней. Наскочили, укусили, отошли. Ноги повыдергиваю. «Все, звездец, котенку! Что за большая Берта там лупит? На меня камень упал с микроавтобус размером! Кто у нас в эвак-команде сейчас? Кому давать разрешение на транспортировку могилы?» Я отвлекся от чата и поднял голову, оценивая плотность огня. «Да, пошла пристрелка со всех стволов!» Булыжники, ядра, гигантские копья, хищные гарпуны и хрупкие бочки с разнообразной дрянью. Все это густо валилось с неба, создавая ощущение падающего на голову потолка. «Ох и лихо за нас взялись!» Один из снарядов снес со стены верную ухорезку. В образовавшийся проем мгновенно просочился Оркус в мятом доспехе. «Командир! Пора!» Согласно киваю, ныряю в интерфейс, запускаю минутный отсчет к старту операции. Дублирую в приватный канал связи со своими троянцами, затесавшимися среди атакующих и добровольно вызвавшимися охранять парк осадной машинерии. Тут же начинаю получать запросы на временное членство в Альянсе. Проблемы дружественного огня нам не нужны. Один. Два. Три. Пять. Ну где еще один? Есть! 6. Принимаю всех и бегло просматриваю свежее пополнение!» Подрастерявшие мемберов, несущие свет кремня и поддержавшие его силы. В основном — огрызки старого альянса, сорвавшиеся бойцы из хмурых ангелов и беркута, отпочковавшегося от родительского ОМОНа. Дед сдержал свое слово. Оцифрованная внучка была смыслом его жизни и залогом бесконечной преданности. Тяжелые трибушеты прикрывали полторы тысячи горячих южных парней, практически полный состав гильдии наемников итальянского кластера. Как оказалось, гильдия полностью контролировалась уже знакомым мне доном Лукезе. В рамках одного из пунктов секретного договора о совместном использовании складских объемов склепа Хроноса я получал аналогичный доступ к силовому крылу Коза Ностры. «Латная конница из Фритауна во главе с самим королем Райаном Мудрым!» Его желание участвовать в публичной порке первожреца не вызвало удивления. Статья о нашем рейде в «Вольный город» долго висела в топах новостных блогов. Еще бы! Одно только описание взятой добычи потребовало десятка страниц мелкого текста и нескольких сотен фото. «Обильное слюноотделение. Гарантировано». Увесистому стальному кулаку королевских гвардейцев не позволили прохлаждаться в охране. Драгоценной по нынешним временам коннице нарезали сектор ответственности на левом фланге. «Ну да не беда! Латники легко пройдут сквозь ряды неожидающих ударов в бочину белых воротничков, а прокинут пьяную матросню и ворвутся на позиции сводного полка стрелометов. Четыре тысячи коктейлей молотова, не дрогнувшей рукой, выгребли с наших складов интенданты короля. Надеюсь, каждому фиалу достанется своя порция пересушенного дерева. Дальше шли три интербригады. Корейцы, вьетнамцы и японцы. Азиатам понравился вкус крови. Их радовала возможность вырвать кусок еще теплого мяса из загривка сытых представителей западного мира. Едва переварив добычу в китайском кластере, представители наиболее авантюрно настроенных кланов вновь вышли со мной на связь. «Есть что? Как же не быть! Слушайте сюда!» И вот сейчас... Все эти собранные по крупицам силы должны были сказать свое веское слово. «Бой!» — скомандовал я по всем каналам связи. Мгновение — и треть врагов, охраняющих парк осадных машин, перекрашивается в союзные цвета. Радар наполнился приятными глазу зелеными маркерами. Рев атакующих масс, получивших редкостный шанс первого удара в незащищенную спину. И громкий стон панического ужаса тысяч разумных, подло насаженных на острую сталь. Представьте, что в переполненном автобусе часть пассажиров тайно извлекли из рукавов клинки и слаженно атаковали сонный мирняк. На кого сделаете ставку? Одновременно в узком квадрате артиллерийской позиции вспухли десятки грузовых порталов, опустошая казну на сундук золота и выпуская наружу бойцов стражей первохрама. Барра! Противник ждал нашу вылазку: 15 тысяч воинов прикрывало осадную машинерию, гарантированно способные задавить любые попытки прорыва. Враг не был готов лишь к одному – мгновенному уменьшению количества защитников на пять тысяч бойцов соответствующего усиления контратакующей группы и клинка в печень от рядом напарника. Словно безумный волк, пробежавший по спинам сбившихся в оборонительный круг овец, Мои воины вынырнули посреди оборонительных порядков светлых. Земля испуганно вздрогнула, жалостливое небо опустило слезу, а астрал наполнился жадными до крови сущностями. Двадцать тысяч разумных торопливо резали друг друга». Союзные нам силы ударили резко, с надрывом, сжигая все боевые и божественные обилки в одном трехминутном рывке. Врагу же требовалось время, чтобы раскачаться, понять серьезность ситуации и перестать привычно зажимать умение последнего шанса. Пиковое усиление, ставка на победу нокаутом в первом раунде. Никаких дуэлей и затяжных боев Один на один. Драка под носом у ошеломленно натужно ворочащегося статысячного войска противника. 60 секунд. Первичное сопротивление охраны сломлено. Юшка хлюпает под ногами. Кишки щедро развешаны на станинах. Нападающие и защитники окрасились в сходные серо-бордовые цвета. Кое-где еще высятся туши наиболее живучих врагов, гудя от вертолетными лопастями дубины в руках огров, танцуют неуклюжий танец смерти могучие тролли. В десятке мест противник сумел сбиться в кучу, приткнувшись спина к спине и героически обороняясь от демонстративных атак минорных сил стражей первохрама. «Пусть стоят. Наша цель — не тысяча лишних фрагов и контейнер европейского брахла, а хрупкая машинерия, способная дистанционно раздолбать уважаемого тянь луна». 90 секунд. Половина нападающих рвется вперед, сбивая заслоны и обходя очаги сопротивления». Словно расходящаяся волна отброшенного в воду камня, они гонят перед собой ошарашенных врагов, выдавливая их с территории осадного парка. Достигнув края артиллерийских позиций, стражи выстраиваются в ощетинившийся сталью круг внешнего оцепления». Армия противника уже выбрасывает навстречу первые протуберанцы отрядов быстрого реагирования, а также яростно ревя разворачивается в гигантские атакующие порядки для деблокирования столь хамски захваченной машинерии. «Конники Райна Мудрого осторожны до неприличия. Жизнь гвардейца – высшая ценность». В прямой замес неписи не лезут, а лишь гоняют спиралью по лагерю, вырезая ценный персонал катапульт и торопливо хлебая горячую кровь игроков. Фиолетовые вспышки новых уровней тут и там сверкают среди всадников, видимые даже через многочисленные клубы дыма и жадное напалмовое пламя КМ. Остальные силы атакующих жадны и безбашенны. От сияния распустившихся портальных арок стало светло, как днем. Бойцы тыловых служб муравьями повисли на тяжелой технике и под разноголосый мат тащили ее на свою территорию. Счёт отдавленных ног и перебитых пальцев шел на десятки 120 секунд. Кольцо внешнего охранения уже рубилось всерьез, медленно пятясь назад и по бросовому курсу меняя кровь на время. Бочка густой венозной юшки за каждую секунду, подаренную темным мародером. Много это или мало? «А вот как посмотреть!» Древние маготехнические конструкции для метания тяжелых предметов и убийства себе подобных стоили от 10 до 100 тысяч за единицу. В среднем порядка 50. Плюс боеприпасы, расходники, энчанты и обученная команда с нечастыми скиллами. Весомо, но не критично. Однако стоило эту цифру умножить на 300 – И сумма в полтора миллиона долларов становится достаточно солидной, чтобы кто-то полез в петлю или надолго присел, задумчиво разглядывая небо в крупную ржавую клетку. 200 секунд. Внешнее охранение втоптали в грязь. Разъяренная стотысячная толпа обрушилась на жидкий заслон, словно цунами на песочный замок. В бурном людском потоке еще чудом сражалась сотня былинных богатырей под божественным допингом «Наше дело правое». Вера творила чудеса. Каждый удар был смертелен. Враги валились, как колосья под ноги жнецу. Однако прорванную плотину задницей не заткнуть. Противник стремительно рвался вперед, игнорируя кровавые пенные буруны, на редких встречных преградах. Парк осадных машин пылал ослепительным пламенем алхимического термита, кислород стремительно выгорал, ветер метался в безумной пляске, тягая за собой черные клубы дыма. Закопченные фигуры, семафорящие тлеющей экипировкой, закидывали в порталы последние трофеи третьей очереди — связки копий для стрелометов, бочки земляного масла, бухты тросов и расходников. Испуганно кричали лошади с горящими гривами, с трудом пробивающиеся сквозь напор встречного ветра в портальную арку Фритауна. Смеялись сгорая горячие итальянские парни, находившие забавным сражаться в лепестках огня». Из далекого астрала подслеповато жмурили глаза древние ифриты, с недоумением разглядывая незнакомую родню. Слаженно матерились гномы в раскаленной броне, разбирая и по частям проталкивая в портал большую берту. Требушет исполинских размеров, сделанный по индивидуальному заказу безумным мастером-гигантоманом, Я следил за происходящим с высоты костяной стены, и тревога волной нарастала в моей душе. Операция удалась, бесспорно. Однако я недооценил, с какой яростью враг отреагирует на удар по карману. Неумолимо поглощая метры разделяющего нас пространства... На крепость накатывалась 100 армия Светляков.